На следующий день Магма опять ушла в фургон госпиталя, и Болан вел машину один. Точнее, машину вел автопилот, а Болон маршировал по салону и пытался согреться. Нагреватели работали в полную силу, но не справлялись. Встречный ветер обдувал машину и уносил тепло. Болон привязал за ножки электроплитку к столу и включил на полную мощность. Распаковал запасную и тоже включил. Стало теплее. Вечером прибежала магма. Поверх одежды на ней было одеяло с дыркой для головы. Это панча, объяснила она, так люди носят, и нырнула в камеру 0 Т. Вернулась часа через два. Голон уже собрался на боковую и утеплял спальные мешки, всовывая один в другой. Смотри, вот. Она вытащила из рюкзака катушку проволоки. Это не хром. Ну и что? Из него обогреватели делают. Называется козел. Меня командор обучил. Обогреватели это хорошо. Отматываешь 15 метров. Ну, длина это от напряжения зависит. 15 для аккумулятора П2. Сматываешь спиралькой. С этими словами магма быстро и ловко наматывала проволоку на карандаш. Виток к витку. Потом спиральку наматываешь на что-нибудь огнеупорное. Вот хотя бы на эту трубу из пенобетона. Концы подключаешь к аккумулятору и готово. Козел на полтора киловатта. Больше нельзя, спираль перегорит. Но можно два козла сделать. Здорово. Поразился Болон простоте устройства. Спираль раскалилась до красна и от нее несло божественным теплом. Болон уставился в потолок и зашевелил губами. «Знаешь, сколько нам аккумуляторов надо?» «Знаю», — рассмеялась магма, — «у меня их целый мешок. Созывай собрание, врубай сирену. Спят же все, проснутся, не трусь, за такое нам все простят».